Глава пятнадцатая. Семь верст от Блюмендорфа до Днепра барсук проскакал за четверть часа. Конь, привычный к артиллерийскому уносу, быстрее не мог, не был приучен. В кустарнике сидел пост арт-разведки. Солдаты ночью ходили на ту сторону, теперь, перевернув каюк, сушили на нем одежду, ждали солнца. Вода в ней разовела под рассветным небом. «Давайте лачонку», — приказал барсук. Хлопцы играючи поставили каюк на воду. Полковник два узла привязал к шашке белую наволочку, воткнул клинок острием в нос каюка. Получился белый флаг. Оттолкнулся веслом от берега, погреб к островку, что виднелся вдали поближе к крутому большевискому берегу. Островок порос невысокими вербами. У Берислава, где испокон веку переправлялись через Днепр, было несколько таких островков и косп, Быстрая вода зачастую перегоняла песок с места на место, и получалось так. Еще в прошлом году здесь был остров, а в нынешнем такая глубина, что и дна хорошему пловцу не достать. Светало быстро. и Издали кусок белой ткани на носу каюка, подпаленный рассветом, казался красным. Возле разведчиков, даже не прошелестев пересохшей за лето травой, возник капитан Шаров. Куда он? — спросил, как будто лениво, и искосы глядя на лодку. — Не можем знать, — ответили солдаты. Не докладал его высокоблагородие. Шаров глянул на притаившийся в кустах, как серо-зеленый удав, ручной пулемет «Льюис» перевел взгляд на каюк с пламеняющим флагом. — Если поплывет за остров, срежьте, — приказал артиллеристам. Те не пошевелились. Барсука они любили за храбрость, доброту, веселый нрав, Да пусть хоть и к большевикам уплывет, скорее они капитана пристрелят. Шаров миг оценил обстановку, стал настороженно следить за каюком. Если командир арт-дивизиона уйдет красным, с него Шарова голову снимут. А что делать? С того берега тоже наблюдали золоченкой с одиноким грибцом. На берегу на обрыве выросли несколько фигур. Барсук пристал к острову, протаранив песок. Встал на бугорочек возле вербы, выпрямился в весь рост. До красных было шагов сто пятьдесят, не больше. Для хорошего стрелка не расстояние. «Эй, на берегу!» — крикнул Владислав. Арт-разведчики следили за происходящим с тревогой. «Если на латышей нарвется, срежут», — сказал унтер. «Народ аккуратный, что немец, только злее». Красные ответили барсуку не сразу. Поговорили о чем-то между собой, посовещались. Раздались сухие щелчки, и с вербы под ноги барсуку посыпались продолговатые вербовые листья. Иные долетели до воды, и их подхватило быстрое течение. «Не стреляйте, черти!» — крикнул барсук. «Я по делу!» «Что нато! Фисоко благородие! крикнул один из большевичков, стараясь пересилить шум, текущий под обрывом воды. Акцент был прибалтийский, а в голосе звучала насмешка. «Назракоглазый черт!» Разглядел беззвездные полковничьи погоны. тело. «Покличьте кого из артиллеристов! Мне нужен барсук Недзветский!» Еще громче крикнув в сложенной ладони. «Барсук Недзветский!» На крутом берегу снова посовещались, но позы были мирные. Никто не спешил больше снимать с плеча винтовку. Все, должно быть, знали, что ожидаются тяжелые бои и большие жертвы. Стоит ли огород городить раньше времени? «Зачем тебе?» — спросили. «Брат мой, поговорить хочу». Двое из группы на обрыве исчезли. Владислав присел на травянистую кочку, прижал руку к ноющему, еще не зажившему боку. Неужели действительно тысяча льва? Они не виделись четырнадцатого. За это время сдвинулись и сместились целые эпохи... Днепровская вода стихим шелестом обтекала остров. Здесь некогда переправлялись турки, татары, запорожцы, литовцы, петровские солдаты, суворовские удальцы. Вода легко смывала кровь с песчаных берегов, журчала в промоинах и тихо шелестела под ветром лоза. Уже всходило солнце, ударяя с востока в обрывистый берег. На откосе появилась долговязая сутуловатая фигура, Солнце высветило ее ясно, и были видны даже длинные, слегка вьющиеся волосы, подрагивающие от ветерка. Человек сматрился против света, приставив ладонь колбу. лбу. Остров казался ему темным пятном. — Это ты, Слава? — Неуверенный, не очень громко выкрикнул инженер-звукометрист Барсук Недзветский. Владислав не торопился отвечать. До него не сразу дошло, что на той стороне реки, Разделенный водой, как неодолимой преградой, действительно стоит его брат. Они вместе еще в детстве бредили артиллерией и начали с игрушечных пущенок. Потом научились делать действующие модели и ходили с обожженными от пороха лицами. Увлекались лекциями выдающегося баллиста Дроздова и автора метода численного интегрирования академика Крылова, ученого Ломоносовской Шраты. В четырнадцатом Владислав ушел на фронт вольно определяющимся в батарее легких орудий. А Левка, человек аналитического ума, закончил Михайловку и остался работать в ГАУ. Пути их резко разошлись. «Да, это я, Лева!» — крикнул полковник. «Приехал бить нас, брат? Слава, не надо. Я артиллерист». «А почему ты на той стороне?» И голоса звучали над рекой, и не все слова доносились внятно но они понимали друг друга. «Все специалисты здесь, Слава. Мы создаем лучшую артиллерию в мире и лучшую армию, ты бы видел». Полковник помолчал. Он не хотел бесполезных споров. «Да, все спецы, все ученые-артиллеристы действительно остались там, в Красной России, и они, конечно, добьются того, чего хотят, потому что за ними огромная страна, а за Владиславом Барсуком Маленький последний клочок суши. За ним всего два-три десятка легких французских орудий и две крепостные пушки очаковских времен, а у них Гау, у них институты, академии, лаборатории, у них умы. Но он поклялся служить старой России. Он давал клятву. Однако не станешь жарать про все это через речку. Тут дело личное. Как мама Лева, как Алексей Николаевич. Здоровы! У меня академический поег, Кормимся. Это хорошо. На Лене не женился? Нет, брат. Лена вышла за Берестенникова. Помнишь, пороховед? Жаль. Хорошую девушку упустил. Всё некогда? Да так. А ты? Я женился недавно. Мои поздравления. Кто она? Долго объяснять. Из хорошей семьи. Счастье вам. Помолчали опять. О чем говорить? В гости приглашать друг другу? Душ да какие там гости! Им в скором времени посылать друг на друга стальные чушки с тротилом. Причем у него, Владислава, возможности просто такие жалкие, и шансов умереть в этой перестрелке в вот рад больше. Ты извини, Слава, что я силы крикнул с того берега Лев Генрикович. Барсук понял брата. Извини, мог, что у меня несколько десятков тяжелых стволов против твоих пуколок, что у меня инструментальная разведка — и что артиллерией командует сам великий Гриндаль, лучший в мире пушкарь, твой учитель. Чего уж там, Лева, Может, даст бог, свидимся? Может, хотелось бы. Прощай, брат. На каючке Владислав отправился обратно к своим. Грустная, однако, получилась встреча, даже нелепая. А все таки повидал брата. Впервые за шесть лет. По-другому и не могло выйти. Больше ни одного выстрела». Не раздалось с того высокого берега. Дали уйти полковнику. Тоже ведь люди. Ну, а попадя он к ним в плен, не задумываясь, поставили бы к стенке, как белую кость. Такая вот она война. Что, братца повидали, ваш бродя? Спросил унтер, подтягивая каюк к кустам. Повидал, буркнул барсук. Самое печальное, он не знал, за кем из них правда. У каждого была своя. Не переспоришь, не переубедишь. Выходит, кто-то кого-то должен убить. Кто жив останется, тот и прав. Когда он вернулся в Блюмендорф, Наташа стояла у дома, ждала. Сердце зашлось от любви и горечи. Надо бы отправить ее к красным. Там у нее было бы больше возможностей выжить. А так погубит он ее. Тогда спас, теперь погубит. Но как оторвать ее от сердца? Как прожить без нее? Ну вот хотя бы эти несколько дней.